Глава первая. Россия. Карелия. В плоскости меча отразилось солнце. Я хотела с разворота всадить оружие громили в живот. Но он отшвырнул мой клинок так, что тот задребезжал, точно потревоженная струна. "Сдавайся", прорычал он, кивком отбрасывая свалившиеся на глаза кудри. Дерзости на ответ. У меня не нашлось. Я приняла мощный удар на свой меч, попыталась ответить таким же симметричным ударом. Тот отбил, а я вцепилась в свое оружие так, что онемели пальцы. Не удержалась и рухнула на спину. Шевелюра черных волос на мгновение закрыла для меня солнце. Я перекатилась на живот, чтобы встать, но тяжеловес придавил меня к земле коленом схватил левую руку и выкручивал ее до тех пор пока я не выпустила из правой руки меч скрипя от боли зубами я захлопала ею по земле если окажешься в таком положении перед врагом что ты будешь делать спросил артур выпуская мое предплечье перед врагом горящие красным глаза воина в тени всплыли в моём воображении. Впрочем, не было ни дня, чтобы я не вспоминала их. Чаще всего глаза Эза. Если бы он собирался меня убить, я была бы бессильна этому помешать. Я перевернулась на спину и ноющей рукой с трудом вытерла со лба пот. А что я должна делать в таком положении? Артур пожал плечами. Не знаю, В следующий раз придумай что-нибудь. Следующего раза не будет, ответила я, удивившись тому, насколько это прозвучало спокойно и уверенно. Он протёр ладони об штаны и подал мне руку, помогая встать, а заметив, как я разминаю плечо, осторожно сжал его, массируя сильными пальцами и сказал: "Слушай, Мира, если хочешь обладать силой, Какой не обладают другие, готовься к жертвам. Сила просто так никому не дается. Мы стояли посреди небольшой площадки, от постоянных тренировок на которой совсем истёрлась трава, а сверху на нас плавно спускалась духота вечера. Немногочисленные зрители, такие же как мы, реконструкторы, давно разбрелись и жгли костры возле своих палаток устраивали между собой неформальные поединки, распевали старинные песни. Откуда-то слабый ветерок доносил запах ароматного мяса. Артур, тридцатилетний здоровяк, увлеченный средневековьем настолько, что даже речь его иногда становилась похожа на цитаты из старинных романов, отчего мне, наверное, и было комфортно в его обществе с усмешкой на губах наблюдал за движениями мальчишек, сражающихся на шпагах у одного из костров. И я сейчас не о ранах говорю, понимаешь? Есть более весомые вещи, которыми приходится жертвовать ради цели. Ладно, хватит на сегодня. В самом деле, все отлично. С девчонкой на турнире ты справишься, похвалил он, если, конечно, она не будет моей комплекции. Я закатила глаза килограммов 90? Почти 110, хмыкнул Артур, подталкивая меня в спину. Иди, переоденься во что-нибудь. Сейчас сделаем пару фото для рекламы фестиваля. Что? Издеваешься? У меня ничего нет. Я же собиралась домой сегодня. Да не страшно, возьми в палатке. Он кивнул в сторону нашего импровизированного средневекового замка. Главное, чтобы воительница не была в кроссовках, засмеялся, убирая меч в самодельные кожаные ножны. Я прошла в палатку, нашла на вешалках к своим чёрным легинсам белую рубашку на шнуровке и открыла громоздкий сундук. Порывшись в обуви, выбрала черные мягкие сапоги, размера на два больше моего. Неудивительно. Девчонок-то в клубе всего трое, включая меня. В основном, экипировка рассчитана на мужчин. Так что мне часто достается и меч, и обувь не по размеру. Ничего, для фотосессии сойдет. Убрав волосы под массивную заколку с длинной шпилькой, обтёрла лицо полотенцем. После интенсивной тренировки с Артуром щеки пылали, будто я из бани. Взяла лук и колчан со стрелами. Хоть и не очень продвинулась в стрельбе, но на фото буду с ними хорошо смотреться. И вышла из палатки, отмахиваясь от комаров. Дело шло к вечеру, и мелкие кровопийцы уже повылезали из укрытий в лесу, что начинался сразу за палаточным лагерем. За спиной раздался шорох. Я обернулась и застыла, потому что ожидала увидеть там кого угодно, даже медведя но только не двоих светловолосых красавцев одетых в серые камзулы и вооруженных мечами рукояди которых бросались в глаза сверкая серебром они не люди блондины переглянулись оценив меня и сомнений не осталось эльфы лагерь фестиваль исторической реконструкции фотосессия артур Без комары и даже боль в плече перестали для меня существовать. Дарин, Дарин стучала в висках с каждым ударом пульса. Как долго я ждала этого? С момента моего возвращения из Алвои прошел год, и я не переставала мечтать о том, чтобы снова туда попасть. Ровно год назад эльфы похитили меня чтобы я открыла портал в мир драконов. Ведь у меня есть дар их слышать. При этой мысли приятно зажгло между лопатками, и я невольно потянулась рукой к родинке, в форме спирали. Ключ по-прежнему оставался со мной. Как и воспоминание об изумрудной земле предков, с ее благородными воинами, о скалистых восставших землях с их горячим и отважным правителем Зейлонда а его глазах цвета ночного океана я должна была вернуться домой к маме к обычной жизни работе учебе, и сделала это но каждое утро я просыпалась с мыслями о балвое там я нашла своего отца там я обрела брата и пусть я дважды была в плену пусть на меня злобно шипел призрак дракона обещая смерть Время, что я провела в мире эльфов, стало лучшим в моей жизни. Пока я стояла в растерянности, пытаясь справиться с эмоциями, двое подошли медленно и грациозно, как модели на подиуме, только в замедленной съемке. Я бы сказала, они близнецы. Их лица были копиями друг друга, но волосы у одного лежали на плечах, а у второго были убраны в хвост. Долгое молчание начало меня напрягать, а пальцы машинально потянулись к бедру, где увы, оказалось пусто. Блондины заметили мой жест, у одного из них на губах появилась кривая улыбка. Ноги уловили невнятный приказ мозга к отступлению. Я сделала два неловких шага. И в одну секунду каким-то неуловимым образом эльф с распущенными волосами оказался у меня за спиной. Я не успела крикнуть, позвать Артура, выругаться, ударить кого-нибудь из них. Ничего. В руках второго эльфа мелькнул пузырек, и сиреневое облачко смешало силуэт блондина с небом.